Глава четвертая. Моя гениальная идея. Мы медленно шли к моему дому, делая вид, что просто гуляем. Хотя мне до безумия хотелось броситься бежать. Но выдавать себя перед зубагом было бы глупо. «Вы гуляли, с Моим дружшим роднишим!» – подлон голос, потому что ни я, ни Исхан не начинали разговор. «Да», – я улыбнулась. «Но не в городе. Ваш друг показал мне Рудон». «Да, невершаятно». Зудбак активно махнул хвостом в сторону. «Да так, что мне пришлось отступить, чтобы он не попал по моим ногам». «Я показал Арви и Лигерию», — ставил Исхан. «Там сейчас очень красиво, несмотря на траур». «Да». Пластинки на голове мудрейшего вздвинулись в знак скорби. «Бак!» — внезапно замер Роднос. «Друг, позволь мне самому проводить арвию, всё равно тут недалеко, а мне нужно с ней кое о чём поговорить». Раздался звук, в котором я с трудом опознала смех. Даже дружь по коже прошлась табуном мелких холодных мурашек. Зудбак, конечно, отличный не человек, весёлый даже, может, он и друг хороший. Вот только меня пугает всё, что с ним связано». «Нет, я не трусиха, но если он смеется так, будто ногтями по камню царапают, одновременно пытаясь оторвать кошке хвост, то у меня и выхода-то другого нет, кроме как испугаться». «Даш, я в шоп, понимаю», – прозвучало это с каким-то подтекстом, «только я не поняла, с каким именно». «Даш свидания прошешер, надеюсь, что вешер пройдешь плодотворнош». «О чем он?» «Неужели этот мудрейший намекает, что меня что-то связывает с Родносом? Не спорю, кое-какие мыслишки у меня уже начали появляться, но повода думать так у него-то не было. Ой, а ведь Сиаль мог и пустить сплетню. Вот тогда я могу уже не волноваться за свой моральный облик. И Зудбак уже не в первый раз на что-то такое намекает. Эх, обложили со всех сторон». Отвечать ему смысла уже не было, только хвост мелькнул на дорожке. «Ну и отлично», – заявил Роднос и открыл портал. «Но ты же топой давай!» Меня неделикатно пихнули под полупопия, придавая ускорение. «Так что в портал я влетела. Хорошо, что к чувству полета вниз уже привыкла. А то были ведь раньше проблемы с точкой выхода. Летать и падать. Нет, я таки самосовершенствуюсь». Вышла из портала в своем маленьком кабинетике. Хмурый артефактор появился следом – и, не задавая вопросов, бухнулся в кресло. Я немного постояла, переминаясь ноги на ногу под его внимательным взглядом, и тоже устроилась, только на диванчике. Вообще-то, честно говоря, дом-то мой, я тут хозяйка, а родность ведёт себя так, словно всё тут ему принадлежит. «И куда ты влипла?» – сурово произнёс Исхан, пытаясь проглядеть во мне дырки. «О чём это ты?» – делая невинные глазки, спросила у него. Я ему многое сказала тогда, но без подробностей. Как-то не хотелось выдавать свои маленькие тайны, которые, до чего уж мелочиться, давно перестали быть тайнами. Варя, я жду. Не нравится мне его голос. Ой, как не нравится. Проблема у меня, признался со вздохом. Это я уже понял. Рассказывай. Тоскливо посмотрел за окно, где так приветливо и зазывно светило солнышко. Погулять бы сейчас, а не вот это вот всё – Только разве мне кто даст это сделать? Когда я попала в этот мир, у меня с собой был кулончик. Я о таком долго мечтала, видела в витрине магазина, только он очень дорогой был. Я позволить себе такую роскошь просто не могла, начала свой грустный рассказ. А потом мне его внезапно подарил человек, от которого я такого и не ожидала даже. Удивилась, конечно, но я так его хотела, что приняла почти без раздумий. «У вас магии там совсем нет?» Кажется, Исхан был от меня в полнейшем шоке. Нельзя принимать дары, не проверив их на заклятие проклятия Даже от самых близких людей. Может, кто-то решит пошутить. «У нас нет магии», — сердито на него посмотрела. «Он меня слушал все эти дни или нет? Да и как он вообще посмел перебить меня, когда я ему свои проблемы и страхи изливаю?» Я удивилась и только. Ну, а дальше сработал маяк Пушка. Меня притащили сюда, и все закрутилось. вздохнула. «Помнишь тот день, когда мы встретились в библиотеке?» «Да». «Вот тогда я там случайно подслушала разговор мужчины и женщины. Поняла, что из-за них сюда попало». «Подожди, зачем?» «Кулончик? Он типа бомбы был. Меня же ректор встречал». «Заклятие на мага!» протянул Роднос. На его лице появилось задумчивое выражение. Он сразу все понял. «Не то, что я тугодумка. Хорошо быть всезнающим магом». Он молчал, и я молчала, стараясь не мешать ему думать. Да и мне просто не хотелось признаваться еще раз своей глупости. Так, значит, тебя притащили из другого мира, чтобы избавиться от Нагаруса. Но он живой. Почему? Снова вздохнула. Я кулон только через несколько дней надела. А мне пушок защиту дал. Арн вот этот. Я подцепила ногтем болтающуюся на шею цепочку. Они соприкоснулись. Ну и... Бомба-лага сработала. Но так как Ан защитный артефакт, то он принял на себя всю силу удара. Тебе досталась лишь остаточная волна. Он вдруг усмехнулся. «Представляю, как я бы сейчас гадал, что у тебя за защита. С виду просто артефакт, фонит, как игрушка, а дает ментальную защиту великолепную». «Я ж из другого мира», – пожал плечами. «Теперь-то я знаю. Так что там с тем разговором в библиотеке?» Вернулся Исхан к прерванной теме. Они обсуждали провал, и что нужно начинать действовать. Убить ректора и старика, потому что они мешают. Мешают? Чем же они? Он резко сёкся, словно поняв, в чём дело. Только меня просвещать, похоже, никто не собирался. Я подождала немного, потом ещё немного, но он всё так же молчал, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. «Хусечка, ты мне ничего рассказать не хочешь?» Спросила, наконец, не выдержав тишины, которая давила могильной плитой на все мое будущее. «Сначала выясню, имеют ли мои подозрения под собой твердую почву. Не может так быть, что все одно к одному сошлось. Они про время ничего не говорили?» «Говорили, что очень много его потратили на подготовку», — подтвердила я. «Даже так?» Он внезапно поднялся и подошел ко мне. «Будь осторожна. Не нравится мне происходящее». Постарайся без надобности из дома не выходить. И одна без Мурмерауса тоже. Куда же я без Мохнатого попрусь? Никуда, мне страшно. Мне и в доме-то страшно бывает. Пусть все и защищено, так что не вздохнуть, не... Отвлеклась я на свои мысли, задумалась и не сразу поняла, что он так и стоит рядом со мной. Исхан замер, странно на меня глядя. А потом, когда я подняла голову и уже открыла рот, чтобы возмутиться таким пристальным вниманием, Вдруг стремительно наклонился и поцеловал. Конечно, я такого не ожидала, но в глубине души надеялась, скрывая свои чувства под одеялом хохотулик. Я не влюбилась в него, это просто смешно. И все же рядом с Родносом было тепло, приятно. Я чувствовала, что с ним можно не бояться ничего, совершенно. Мы были знакомы недолго, но этот мужчина... Бесящий своими нелипыми шуточками, непонятными тайнами и кучей вредных привычек, с каждым днём становился всё ближе и роднее. Его губы коснулись моих. Сладкие, с привкусом только здесь, встречающихся ягод. Пусть это будет алкоголь. Ещё одна галочка против Исхана. Мне всё равно. Сладость его губ уже вскружила голову. Я потянулась к нему, но Исхан и тут опередил меня, прижав свои ладони к моим щекам. Так нежно, бережно... Будто я на самом деле сокровище, а не какая-то иномерзкая девица с кучей проблем. Едва заметное касание, наполнившее душу невообразимым счастьем, оживившее мои мечты, потаенные, сокрытые от меня самой. И как бы мне не хотелось, чтобы волшебство не заканчивалось, но он все же отстранился и произнес, немного грустно, смотря в мои глаза. «Я должен уйти, но прошу тебя, будь осторожна». да Ответила Невпопад, пребывая в не совсем адекватном блаженном состоянии. Роднес открыл портал прямо в комнате. Ещё раз оглянулся на меня и шагнул в него. Лёгкий порыв ветерка, образовавшегося при закрытии чёрной дыры в пространстве, долетел до меня, хоть немного приведя в чувство. Не хватало мне ещё пускать розовые слюни по этому индивиду. «Так, Варвара Батьковна, ты для него...» «А кто я для него?» «Не знаю». «Сойдёмте с тараканами на том, что я для него нечто новое, необычное, поэтому ему со мной интересно. Но не влюбился же Смешно. Такие, как родность, не влюбляются. Они ищут приключений, острых ощущений, ввязываются в авантюры и совсем не приспособлены для тихой семейной жизни». Семейной занесло меня, однако. Раздался громкий треск, а затем звук удара чего-то тяжёлого об полу. подскочила и выбежала в коридор, даже не подумав о том, что это может быть опасно. Расслабилась, а может, немного потерялась от смятения, вызванного поцелуем. Но глупость это не оправдывает. На полу рядом с лестницей лежал круглый шар, сердцевина Балясины. Причем явно видно было, что его выломали с особым зверством. Вот теперь в голову пришла очень своевременная мысль, что и дома мне может быть небезопасно. Сглотнула и начала отступать обратно в кабинет. В этот момент откуда-то сверху раздалось недовольное ворчание, похожее чем-то на кошачье. Не рычание, но и не писк. Замерла, несмело посмотрела наверх и облегчённо выдохнула. Там сидел крыс собственной персоной. В его лапках были остатки балясины. Ясно-понятно, этот мелкий негодяй хотел добраться до шарика. Ну и не ругать же его за это. Хотя сердечный приступ я так с лёгкостью заработаю. «Он ведь и не подозревает обо всем, что со мной происходит». «Ну и зачем?» – спросила у него. Невинная мордочка крыса сразила наповалними мигающими глазками. «Прелесть он у меня. Просто прелесть. Вот как на такого сердиться?» «Ладно, живи!» – смилостивилась я, великодушно не обращая внимания, как деревянные ошметки исчезают у него за спиной. «Пусть прячет. А если вообще уберет, то цены ему не будет. А чем заняться мне?» Ой, Варька, как будто бы у тебя много вариантов. Топай в транс и занимайся. Слушай, Амур, а почему может не расти уровень магии? Решила я спросить после пары часов непрерывной тренировки. Этот вопрос меня сильно беспокоил в последнее время. Может, это, конечно, и не мое дело, но беды моих студентиков я начала воспринимать близко к сердцу. — Я не понимаю, — насупился он, — ты учишься или нет? — А? Ага. Магия. Это твои чувства. Он щелкнул меня по лбу. Не больно и не обидно. — У кого не гостет-то? — У моей студентки, — начала я и замолкла, глядя, как выпучиваются глаза у Амура. — Твоей кого? Студ... «Студентки? Ты что, учишь?» «Ну да», – протянула неуверенно. «А что, Мурита с Исханом не говорили?» «Вот такого точно не говорили!» «А позволь мне осведомиться, что конкретно ты преподаёшь?» «Нравится мне, когда таким тоном говорят, будто я последнюю денежку зажала. Теорию боевой магии». «Теорию». «Ага, теорию, значит...» «Тебя ничего не смущает?» «Нет». Я оглядела обгоревшие кусты, на которых только что упражнялась. Мокрое пятно, оставшееся на песке, и пожало плечами. «Да нет, вроде». «Боги, ее ничего не смущает. Ты пхеподаватель». «Знаю», кивнула, не понимая, к чему он клонит. «Ну да, я не спец в магии, но у меня же получается». «И ты учишь?» «Учу!» – подтвердила снова. «И тебя ничего не смущает!» «Амур, я тебя не понимаю!» – призналась честно. «Я учу тебя магии!» – вспылил он. «В курсе!» «Она в курсе! В курсе она! Твои студенты еще живы?» – неожиданно серьезно спросил он. «Да, но есть проблемка одна». «Всего одна?» – удивился мой учитель. Криво усмехнулся его ехидному тону. «Ясное дело, что у меня проблем выше крыши, но решать их лучше по мере важности, а не как в голову взбредет. Самое главное, они третий курс». «Третий курс?» – схватился Амур за сердце. «И у них скоро какие-то там игры, а потом практика, а я не могу быть с ними даже на одном уровне, не говоря о чем-то большем». Мне нужно больше тренироваться или хотя бы понимать, что происходит. Я вздохнула. Магия магии, но если я не знаю самого простейшего, то как смогу этому научить? А ты не понимаешь. Вот только сарказма мне еще не хватало, – взмутилась я. Мне помощь нужна. А я тебе не помогаю? Теперь недоволен был Амур. Помогаешь, – вздохнула. Но что с девчонкой делать, не представляю. «А ты подумай», – хитро подмигнул он мне, – «магия – это магия. Если угови не гостет, это не значит, что все так, как кажется». «В смысле?» – не поняла я. «Ну, вах-ваха, не гостыхай меня!» Я смотрела в его хитрющие глаза и очень медленно до меня доходило, что же такое он предлагает. Сформировавшаяся идея была поистине гениальной».